Мысли устроить Илье счастливую личную жизнь как-то улетучились из головы бабы Нюси, поскольку их место заняли другие заботы — пианино, уркатолик и рассказы всем соседкам и особенно подругам по приходу про старца и его помощницу. Рассказ всегда заканчивался геройским поступком бабы Нюси, которой удалось вернуть подношение. И все соседки, а особенно подруги по приходу, ахали, крестились и совершенно искренне заверяли бабу Нюсю — они бы точно так не смогли». «Лаврушку особенно жаль было», — говорила баба Нюся, чувствуя себя Жанной Дарк. Так ее назвал Илья, которому, естественно, тоже была рассказана история про поездку. Баба Нюся про Жанну ничего не знала, но решила, что умный Илья не станет сравнивать нянечку с какой-то простой женщиной. Наверняка эта Жанна была героем». Учитывая тот факт, что Баба Нюся считалась в приходе непререкаемым авторитетом в вопросах религии, старец совершенно точно должен был перейти на хлеб и воду, лишившись регулярных и щедрых продовольственных подношений. Все Бабы Нюсины подруги по церкви, собиравшиеся к старцу, отказались от этой идеи. Да еще и принялись пересказывать историю поездки Бабы Нюси подругам из других приходов. Как всегда это бывает, поездка нашей нянечки стала легендой, передаваемой из уст в уста, обросла подробностями и обрела дополнительные краски. Так выходило, что старец вовсе никакой не старец, а проходимец. Говорят, бывший алкоголик, да и лет ему меньше, чем он говорит. А живет он со страшной женщиной, которая и назначила его старцем. Он ее боится ослушаться, вот и обманывает людей. Народная тропа к обители старца, если и не заросла, то сильно сузилась. Баба Нюся же никак не могла успокоиться. Вдруг она решила, что нужно сделать генеральную уборку, и вся квартира оказалась перевернута вверх дном. Подушки распороты, перо из них выпотрошено, все постирано и выставлено на просушку. Баба Нюся залезла во все шкафы, перемыла все парадные сервизы, включая подаренные на свадьбу и ни разу не использовавшиеся. Она добралась даже до библиотеки Ильи и пропылесосила каждую книгу. Илья, которому срочно требовалась литература для работы, и он мог с закрытыми глазами найти на полке нужную книгу, впал в истерику. Книги после генеральной уборки были перепутаны и стояли не там, где обычно. «Просто выдохни», — сказала я. «Надо это пережить. Скажи спасибо, что она не заставила нас ремонт делать». Активность бабы Нюси коснулась и церкви, в которой она тоже организовала уборку, посадку на территории цветов и кустарников и покраску забора. Батюшка ходил по стеночке и старался не попадаться бабе Нюсе на глаза. — А что с пианино? — Анна хохотала, вытирая слезы. — Баба Нюся доставила его к вам в квартиру? — А как вы думаете? Естественно. Инструмент, кстати, очень хороший, так и стоит. Мне жаль его продавать или отдавать. Может, Марьяша захочет заниматься. Она иногда подходит, аккуратно открывает крышку и нажимает клавиши. Кажется, ей нравится. Ну и в память о нянечке я не хочу с ним расставаться. Вот что удивительно, даже зимой, когда холодно, крышка инструмента всегда тёплая. Инструмент не мёртвый, живой, хотя на нём много лет никто не играл. Жаль, Настя не захотела заниматься. «А как мы эту пианину вносили?» Даже уркатолик пообещал, что если доставит инструмент в целости, то завяжет с пьянкой. Он говорил, гробы в хрущевках легче выносить, чем этот инструмент. «Гробы?» — удивилась Анна. «Да, вы, наверное, не знаете. Но в пятиэтажках оказалась неудачная планировка лестничных пролетов. Они, как выяснилось, были очень узкими. Поначалу это никого не смущало, естественно. Как и сидячие ванны, крохотные кухни, в которых ни развернуться, ни повернуться». Люди после коммунала к общежитии радовались, что хоть маленькое жилище, но свое. А когда стали заболевать или умирать, вот тогда проблема и вскрылась. Носилки с больным, как и гробы, так сказать, технически невозможно оказалось заносить и выносить. Лифты, естественно, в пятиэтажках не подразумевались. И чтобы вынести гроб, требовалось открыть дверь в квартиру, там развернуться и спускаться уже другой стороной. Ну, то есть сначала, допустим, гроб спускался головой вниз, а при развороте проходил уже ногами вниз. И так на каждом пролете. Представьте себе лица соседей, которые должны были открыть дверь и впустить в свою квартиру гроб с санитарами, дав им возможность для маневра. «Но вы же живете не в пятиэтажке», — удивилась Анна. «Нет, не в пятиэтажке. Но грузового лифта в нашем доме нет. И седьмой этаж». Да еще баба Нюся обмотала инструмент одеялами, старыми полотенцами и ковровыми дорожками для сохранности, увеличив вес, объем и непроходимость ноши. Это еще полбеды. В тот же злополучный день скончался сосед с шестого этажа. Дедушке Роме исполнилось 86, так что родственники были готовы к его смерти и заранее купили гроб. Как это заранее? Тогда многие так делали. Все доставали. Стенки, кресла, тахты, кухонные уголки, ну и гробы, конечно. Более дешевые, по знакомству. Мы, наше поколение, было не людьми, а хомячками или сусликами. Запасались на всякий случай всем, чем можно. Знаете, это даже смешно. Когда Марьяша пошла в детский сад, мне очень хотелось делать с ней поделки, клеить аппликации. Ну и я перестала выбрасывать коробки от торта, куски проволоки, резинки и прочий хлам — крышки от бутылок, сами бутылки, старые рваные носки, решив, что нам все это может понадобиться для поделок. Я все складывала в Марьяшину тумбочку и остановилась, когда тумбочка просто упала под весом вещей, место которым на мусорке. Тогда все хранили, доставали, откладывали. Старые газеты складывались в стопку, чтобы потом стать вкладышем в туфли. Газету комкали и заталкивали, чтобы сохранить объем. Узнать, у кого в доме имелась кошка, не составляло труда. Кошатники выписывали больше всего газет, которые шли на кошачий туалет. Коробки из-под конфет служили семейными фотоальбомами. В них хранили фотографии и письма. В жестяных банках из-под чая обычно прятали деньги. Плоские банки из-под Монпансье вообще считались неслыханной ценностью. Лучшие биты для игры в классике невозможно придумать. Но сначала надо было упросить маму отдать жестянку, в которой она хранила золотые серьги и кольца. Вот и родственники дедушки Ромы оторвали гроб по блату, да еще и почти даром. И даже дед успел увидеть собственный гроб и одобрить покупку, чему все очень радовались. Дедушка только переживал, что слишком большой для него и слишком нарядный, обитый алой тканью. Но родственники заверили его, что он этого достоин. Дедушке Роме было не страшно умирать. Он даже выходил в зал, как тогда называли гостиную, где стоял гроб, и любовался им. Но родственники оказались не готовы к тому, что столкнуться с пианино. Слава богу, дедушка ничего не знал про наше пианино, а то бы вышел из гроба и сам спустился по лестнице. Дедушку Рому санитары сносили с шестого этажа, а уркатолик с подручными как раз дотащил инструмент до третьего, где и остановился наперекур. Встреча была неизбежной. Конечно, уркатолик не отказался бы пропустить санитаров с дедушкой Ромой, но инструмент занимал весь пролет, как не двигая его ближе к стене. Так что или санитары должны были вернуть дедушку в квартиру, чтобы уркатолик мог занести инструмент, или с подручным уркатолика пришлось бы спускать инструмент на первый этаж, чтобы дать проход санитарам. Вот в тот момент уркатолик и пообещал завязать с пьянкой раз и навсегда — потому что такую ситуацию можно было оценить исключительно как божью кару, насланную на его грешную голову. К тому же баба Нюся, даже из уважения к умершему, отказалась платить уркатолику за дополнительные три этажа вниз плюс снова три этажа вверх, а санитары сказали, что им вообще все равно, могут дедулю на любом этаже оставить. У них еще два вызова на сегодня. В случае чего за покойным обещали вернуться, но назад точно не понесут. Родственники дедушки Ромы побежали по соседям с просьбой подержать покойника в красивом гробу некоторое время у себя, пока орка не затащит пианино. Соседи, что понятно, отказывались, ссылаясь на наличие маленьких детей, которые испугаются мертвого дедушки, или собак, которые тут же начинали выть. Родственники уже отчаялись, но вдруг одна соседка спокойно согласилась приютить покойного, не видя в этом никакой проблемы. Родственники, убедившись, что в квартире одинокой соседки дедушке ничего не угрожает, все чисто, детей нет, животных тоже, бросились оформлять документы, обзванивать родственников и устраивать прочие дела, связанные с похоронами. Санитары пообещали, что отвезут дедушку Рому в лучшем виде по любому адресу, да еще и бесплатно. Раз уж такая ситуация сложилась, не каждый день с пианиной встретишься. Так что инструмент был благополучно доставлен в нашу квартиру, а уркатолик, получив деньги и водку, пошел в церковь ставить свечку за упокой души раба Божьего романа. Баба Нюся ходила вместе с уркатоликом и убедила его, что в подобной ситуации выпить 100 граммов не грех. Даже 200 не грех. Я в этот момент разматывала инструмент, заботливо укутанный бабой Нюсей. Илья обещал исполнить собачий вальс. Поскольку весь подъезд оказался включенным в транспортный коллапс, и каждая соседка задним числом предлагала способы решения необычной дорожной ситуации, крик Лидии Николаевны, вдовы покойного дедушки Ромы, услышали, естественно, все. Позже все поголовно утверждали, что именно они сразу почувствовали неладное и бросились на помощь. Лидия Николаевна, это упоминание важно для полноты описываемой картины, активно участвовала в самодеятельности местного дома культуры, пела народные песни. И даже считалась звездой и незаменимой солисткой районного ансамбля песни и танца «Крапивушка». Почему «Крапивушка»? Потому что «Рябинушка» была занята конкурентами из Дома культуры соседнего района. «Калинушка» тоже имелась. Как и «Малинка», «Калинка», «Березонька» и прочие сосенки, «Журавушки», «Лебедушки». Так что у нового коллектива особого выбора не было. Несмотря на почтенный возраст, в прошлом году отмечали юбилей «семидесятилетие», Лидия Николаевна и пела, и притоптывала, и лихо круги по сцене наворачивала. Голос, конечно, был не тот, что в молодости, но сейчас она кричала так, что без всякого преувеличения услышал весь подъезд. Все соседи без труда нашли, откуда раздавался профессионально поставленный вопль, и ввалились в квартиру соседки, той, что согласилась приютить покойного дедушку. Про эту одинокую соседку, кстати, известно было немного. Вроде бы имелся сын но жил в другом районе. Вроде бы муж тоже когда-то числился в жильцах дома, но куда делся, никто не знал. Соседка не ходила в местную булочную, церковь, с внуками или собакой не гуляла, в самодеятельности не участвовала. Жила затворницей, но сказать о ней что-то плохое тоже никто не мог, за неимением дополнительных данных. «Рома!» — голосила Лидия Николаевна на одной ноте, профессионально брала воздух, следила за диафрагмой, думала, что стоило выпить коньяку для связок и снова выводила. — Рома! — Что с ним? — спросил муж дочери Лидии Николаевны, то есть дядь, первым ворвавшись в квартиру соседки. Он оглядел помещение, гроб на месте, дедушка тоже. — Он живой! — с новой силой заголосила Лидия Николаевна. — Такой красивый! Никогда таким не был, даже в молодости! — Ну да, хорошо выглядит для покойника, — согласился зять. — А что не так-то? — Это не мой Рома! — кричала Лидия Николаевна, почувствовав необычную, давно забытую силу в голосе и получая наслаждение от присутствия благодарной публики, которая все пребывала и уже не помещалась в квартире, напирая с лестничной клетки. «А кто?» — уточнил на всякий случай зять, предположив, что теща от горя тронулась умом. «Рома, но не мой! Подменили!» — Лидия Николаевна сделала вдох и вдруг взяла ту ноту, которую не могла взять последние лет двадцать, а то и тридцать. «У него что, губы накрашены?» — уточнила дочь Лидии Николаевны, придирчиво разглядывая покойного папу. Соседи зашумели и начали выдвигать версии. Кто-то соглашался с дочерью, кто-то говорил, что точно подменили дедулю. Кто-то даже авторитетно заметил, что душа дедушки Ромы отлетела раньше положенного, вот он и изменился в лице. Наконец все посмотрели на притихшую соседку, имени которой никто не знал, приютившую покойного. — Если хотите, я все сотру, — сказала тихо она. — Что сотру? — Лидия Николаевна резко перестала кричать с народными интонациями. «Все сотру», — ответила соседка. «Я как лучше хотела, чтоб потом в морге вам не тратиться. Я гример, раньше работала гримером, в кино. Мы из живых могли сделать мертвых, а из мертвых — живых. Профессия такая. Вот и хотела сделать вам приятно». Тут снова все затихли. «Мам, ну папа, правда, как живой», — нарушила тишину дочь Лидии Николаевны. «Давай так оставим». — Да у меня у самой чуть сердце не остановилось, — ответила Лидия Николаевна. — У него румянец, какого у меня сроду не было. — Мам, смотри, папа улыбается, — сказала дочь. — Может, ему хорошо, может, ему нравится. — Ненавижу эту его ухмылку. Каким живой был, таким и после смерти остался. Даже в гробу не может сдержаться. — Да, я тоже это сразу заметила, — вступила в разговор соседка-гримёр. Очень выразительная мимика. Поэтому я оставила вашему Роману эту ухмылку. Она многое о нем говорит». «В смысле оставила?» — уточнил зять. «Есть такой способ. Я у Анатома училась», — застеснялась соседка. «Он меня научил делать так, что покойники улыбаются. Одно движение — надо просто челюсть правильно вправить, и все. Ничего сложного». «Как это — вправить?» Лидия Николаевна размышляла, не начать ли снова голосить. «Лицо такое ровное, ни одной морщины не видно. Мне бы такой тональный крем», — тихо заметила дочь покойного. «Обычный крем. Надо только губкой наносить, а не пальцами», — ответила соседка. «Губкой?» — уточнила с неподдельным интересом дочь покойного. «Поролон, обычный. Мы или обивку стульев распарывали и доставали, или детские игрушки». Из игрушек, конечно, лучше, он мягче. Потом нарезали на маленькие квадратики. И если не мазать по лицу, а как бы вбивать крем в кожу, то и достигается такой эффект. Обычно в плюшевых медведях много хорошего поролона. — Сегодня же попробую, — решила дочь покойного. — А можно я к вам еще приду? Может, вы мне что-нибудь посоветуете? Вот как вы папе глаза так накрасили. — Немедленно прекрати! — Лидия Николаевна подошла к дочери. Нашла время. Хоть какие-то приличия соблюдай. — Мамуль, представляешь, тоналку надо губкой наносить, а не пальцами, — воскликнула дочь. — Правда? А какой губкой? — Лидия Николаевна тут же забыла про покойного мужа и приличия. — Надо старого медведя распотрошить, помнишь? На шкафу сидит. Или стул, — ответила дочь. — Но из игрушки лучше. — Не надо распарывать. Вот держите, у меня остались запасы. Соседка выдала вдове и дочери несколько квадратиков. Лидия Николаевна смотрела на кусок поролона, как на чудо. «Так, хватит!» — строго вмешался зять Лидии Николаевны, поскольку уже давно хотел выпить. Дедушка Рома произвел фурор на похоронах. На него приходили смотреть вдовы других усопших и восторгались, какой красивый мужчина умер. Дедушка такого внимания, как в те часы, что лежал в гробу, не получал за все годы своей долгой жизни. Лидия Николаевна рассказывала про секретный рецепт нанесения макияжа и предлагала всем желающим сравнить результат. Вот на фото ее супруг без макияжа, и вот он в гробу. На парадном фото дедушка Рома не был таким эффектным мужчиной. Просто другой человек. Несколько женщин даже уточнили, о того ли мужчину оплакивают. — Даже не знаю, — отвечала Лидия Николаевна. — Мой Рома всегда для меня живым останется. А так даже легче. Будто не мужа хороню, а чужого человека. Тут все начинали плакать, а Лидия Николаевна улыбалась. Ей и вправду было легче. Потом я часто вспоминала похороны дедушки Ромы. Странные, легкие, даже радостные, продолжала рассказывать Анне Людмила Никандровна. Когда умер наш тренер Дим Димыч, у него тоже были такие похороны. Легкие, шумные, веселые и пьяные. Собрались почти все его воспитанники. Дим Димыч, оказывается, оставил четкие распоряжения на случай своей смерти. Кремация и никакого захоронения. Развеять прах между двух автобусных остановок спортивной школой и общеобразовательной. Во враге, где мы, его воспитанники, прогуливали то уроки, то тренировки. Вокруг росли новостройки, но на овраг, пока, к счастью, никто не покушался. Собрались все, включая водителей автобусов, которые знали и нас, и Дим Димыча как облупленных. Удивительно, но даже водители на этом маршруте не менялись годами. Мы росли на их глазах. Они следили, чтобы мы, когда еще были маленькими, успели добежать до автобуса и выйти на нужные остановки. Эти водители, дядя Паша и дядя Коля, знали, с кем мы впервые поцеловались на заднем сиденье, с кем сбежали во враг, с кем не хотим видеться. Дядя Паша мог закрыть дверь перед носом докучливого ухажера а мог и подождать, если видел, что мы от усталости еле ковыляем до остановки. Дядя Коля, точнее его жена, нас подкармливала. Мы всегда заходили в переднюю дверь рядом с водителем, и дядя Коля выдавал каждому по пирожку. Не знаю, как бы мы выжили без этих пирожков, жирных, румяных, размером с ладонь, с мясом, капустой, и яйцом или яблоками. А дядя Паша кормил нас конфетами. Пирожки, как и конфеты, стали таким же неизменным, стабильным явлением нашей жизни, как сами дядя Коля с дядей Пашей, как маршрут автобуса, как овраг, в котором проходили свидания, расставания, примирения и где случалось все самое важное в жизни. Наши родители могли разводиться и снова жениться или выходить замуж. У нас появлялись братья или сестры, мы переезжали в другие районы, но все жизненные потрясения переносили достаточно спокойно. Мы крепко стояли на ногах, отличались завидным психическим здоровьем и точно знали, что с нами ничего плохого не случится, пока есть пирожки дяди Коли, конфеты дяди Паши и тренировки Дим Димыча. Только один раз мир не то чтобы рухнул, но пошатнулся. Я тот случай очень хорошо помню. Мы с Нинкой забежали в дверь автобуса, привычно сунули руку в пакет с пирожками, схватили по одному и откусили. Вкус был другой. — Совершенно. Вслед за нами в автобус забежали наши ребята, точно так же схватили по пирожку и откусили. Нинка догадалась первой, недаром считалась самой умной и остро чувствовала настроение не только своей команды, но и соперника. — Дядя Коля, что случилось? — спросила она. — Ничего не случилось, садитесь уже, — строго велел водитель. Но никто и с места не двинулся. — Попадаете, как кегли, — пригрозил дядя Коля. «Дядя Коля», — тихо сказала Нинка, — «та-то моя в больнице. Она до последнего отказывалась ехать, за вас переживала. Как вы без пирожков останетесь? Но я ей и пообещал, что заеду куплю готовые». Она рассмеялась и сказала, что вы сразу догадаетесь, пирожки не её. А я сказал, не догадаетесь. Такие голодные, что вам всё равно, что жрать. Даже вкуса не чувствуете. Как удавы, что, не дай, всё мало. Она обиделась и согласилась на операцию. «Чтобы доказать мне, ее пирожки вы ни на какие другие не променяете». «Оказалось, права. Вы вон по куску откусили и сразу все поняли. А я за ними на вокзал ездил, всех спросил, у кого самые вкусные пирожки. Ну и взял у тетки, которая чуть ли не великая себя считала в пирожках-то. Тата обрадуется». «Как операция прошла?» — спросила Нинка. «Хорошо. Когда таточка узнает, что вы чужие пирожки выплюнули, так сразу на поправку пойдет». Она же боялась, что наркоз не перенесет. Сердце у нее слабое. Поеду после смены сегодня к ней и расскажу, как вы тут мне допрос устроили и пирожками подавились. Мы тоже поедем. Только вас там не хватало. После тренировки мы двумя сборными, и женской, и мужской, поехали навестить жену дяди Коли в больнице. Мы ведь и не знали, что ее зовут Тата, Татьяна. Никогда ее не видели. В больнице нас не пускали в палату, но потом сдались. Две команды волейболистов, здоровенных, голдящих подростков-переростков, проще пустить, чем что-то им объяснить. Тата оказалась удивительно красивой женщиной. Тонкой, нежной, с прозрачной кожей, казавшейся намного моложе дяди Коли. А мы-то думали, что жена дяди Коли толстая и старая. С собой мы притащили едва надкусанные пирожки и предъявили их Тате. Она улыбалась. Дядя Коля не смог сдержать слез. Тата обещала поправиться и снова печь для нас пирожки. Дядя Коля потом говорил, что мы спасли его жену. Врачи не верили, что она выкарабкается. Значит, не зря он столько лет проработал на этом маршруте, хотя сто раз собирался уволиться. И не зря Тата пекла свои пирожки, на которые дядя Коля уже смотреть не мог. Выходит, все ради этого момента. Ради того, чтобы его любимая жена смогла выздороветь. Никогда не знаешь, что тебя спасёт, — любил повторять дядя Коля. Иногда и пирожка хватает. И этот рецепт я тоже выучила на всю жизнь. Никогда не знаешь, что тебя может вытащить и заставить жить. В тот день, когда развеивали прах Дим Димыча, дядя Паша и дядя Коля остановили автобусы и вышли вместе с нами. Мы собрались в 6 утра. Открыли коробку, взяли по горстке и одновременно раскрыли ладони. Ещё минуту постояли, глядя, как быстро разлетается прах, а потом разъехались по своим делам. Дим Димычу это бы понравилось. Он считал, что единственной уважительной причиной не явиться на тренировку может быть смерть. Остальное — не повод для прогула. Вечером мы снова собрались в буфете нашей спортшколы просто так. Такое пиршество не смог бы организовать ни один ресторан. Тата напекла свои знаменитые пирожки, буфетчицы наделали салатов. Дядя Паша принес ящик коньяка, который, не пойми, какими путями ему достался, и здоровенный кулек разных конфет. Мы смеялись, вспоминая любимые шутки тренера. И спорили, кого он любил сильнее и кого больше гонял на тренировках. Только один раз повисла тишина. Когда Нинка сказала, что он любил всех нас, потому что мы и были его семьей. Как мы не знали, что жену дяди Коли, много лет кормившую нас пирожками, зовут Тата, так не задумывались о том, что у Дим нет семьи. Да, про его романы с нашими биологичкой и химичкой все, естественно, были наслышаны. Лидия Ивановна и Наталья Ивановна сидели тут же, рядом, а когда развеивали прах, держались вместе. Но из законных родственников у Дим имелась только сестра, то ли двоюродная, то ли троюродная, которую с трудом нашли и вызвали в столицу как единственную родственницу и наследницу. Эта странная женщина, грузная, одутловатая, откровенно неприятная, жила в Белгороде и ничего про своего брата не знала и знать не хотела. Но она быстро собралась и приехала, видимо, рассчитывая на богатое наследство. Ведь Наталья Ивановна, которая ее нашла, сказала, что ее скоропостижно скончавшийся брат был великим тренером, а Лидия Ивановна предложила возместить расходы за проезд и пообещала, что родственнице не придется платить ни за место на кладбище, ни за поминки. Ну и женщина смутно припомнила, что к ее матери в Белгород действительно приезжала дальняя родственница, вроде как тетка, с сыном Димкой. Они пожили дня три-четыре и уехали. Больше ни о тетке, ни о ее сыне эта женщина ничего не слышала. Родственница, обильно потевшая с одышкой, согласилась на все странные условия захоронения – кремацию, развеивание праха. Ее потрясло количество собравшихся проводить Дим Димыча в последний путь людей но еще больше потрясло то, что все стали спускаться во враг, включая водителей автобусов, заблокировавших движение. Родственница, конечно, сообщила Лидии Иванне, что все это странно и безбожно, ни по-христиански, ни по-людски, но Лидия Ивановна не стала ее слушать. Тогда женщина обратилась к Наталье Иванне с вопросом о наследстве. Та выдала ей несколько листков, исписанных мелким почерком Дим Димыча. «Я не понимаю», — сказала родственница. «Здесь то, что вы должны передать его воспитанникам. Книги, пластинки, мечи, фотографии. Остальное ваше. Вот ключи. Но я проверю по списку». Наталья Ивановна произнесла это тоном учительницы, от которого даже у нас потели ладони. Наверное, родственница была сильно разочарована. Она рассчитывала на нежданно свалившееся ей на голову огромное состояние, а досталась крошечная квартирка в пятиэтажке, в которой не было ни ценной мебели, ни хоть какого-нибудь приличного ковра. Книги, бесчисленное количество кассет с записями игр, старый видеомагнитофон, старый же телевизор и мечи. Много мечей. Никаких средств на сберкнижке, никаких заначек в книгах, уж их-то родственница проверила в первую очередь. Даже в гардеробе нечем было поживиться. Старые спортивные костюмы, ни одного приличного пиджака. Пока родственница гадала, сколько может выручить с продажи этой халупы, в которой ремонт делался в момент сдачи дома, мы сидели в буфете и думали, как так могло произойти, что Дим Димыч не обзавелся ни семьей, ни детьми. «У него был сын», — сказала Наталья Ивановна. «Но мать ребенка, она не была женой Дим Димыча, увезла мальчика». Дим Димыч пытался его найти, но не смог. Вроде бы эта женщина на Урал уехала. «На Алтай, кажется» подала голос Лидия Ивановна. «Неважно, куда. Страх у Димы остался на всю жизнь. Он не хотел заводить семью, не хотел детей, потому что не верил никому. Думал, если с ним одна женщина так поступила, то поступит и другая, лишит его возможности видеть собственного ребенка». «Да, все так», — согласилась Наталья Ивановна. «Сколько сейчас его сыну должно быть? Уже за сорок, наверное. Взрослый мужчина». «Вы же знаете Дим Димыча, упертый, как баран». Никто не мог его переубедить. «Он решил, что вы его дети», — сказала Лидия Ивановна. «А теперь мы должны за вами приглядывать, чтобы вы не накуролесили и бед не натворили. Слово с нас взял. Так что, девочки и мальчики, придется вам нас терпеть и учить биологию с химией. А еще людьми становиться, достойными, успешными, честными, чтобы не подвести вашего тренера». В тот момент до нас дошло, что именно вкладывал в нас Дим Димыч. Мы все выбились в люди, все до одного, по-разному, конечно. Но никто не спился, никто не сел в тюрьму, все обзавелись семьями. И мы до сих пор дружим. Я всегда знала, что за мной стоит команда. Все наши девочки это знали. Ребята из мужской сборной по первому зову могли собраться и навалять нашим обидчикам так, что мало не покажется. А мы, девчонки, тоже всегда собирались, когда были нужны нашим парням. До сих пор так. Мы можем не видеться месяцами, но стоит сделать один звонок, и у меня в квартире через час появится вся наша сборная. И мы всегда отмечаем день рождения Димдимыча. Не день его смерти, а именно рождение. Лидия Ивановна умерла, к сожалению, онкология. А Наталья Ивановна еще держится, у нее и собираемся». Она совсем старенькая, конечно, но голова светлая. И взгляд молодой. Как посмотрит, так поджилки начинают трястись, будто у доски стоишь. — Вам повезло, — сказала Анна. — Редко у кого так бывает, даже у спортсменов. Но мы не были профессионалами, так что нам не пришлось друг друга возненавидеть и идти по трупам друзей. Не знаю, почему я вдруг о Дим Димыче стала вам рассказывать. Рефлекс. Когда не знаю, как поступить, всегда Дим Димыча вспоминаю. Тренер ведь всегда все знает. Мы безгранично ему верили, не могли ослушаться. Это плохо, с одной стороны, возлагать ответственность за собственные поступки на другого человека. У кого-то есть вера, Бог, а у нас был Дим Димыч. Мы ведь даже предположить не могли, что он тоже может ошибаться. Или это хорошо, иметь наставника, который ведет по жизни. До сих пор не могу найти ответ на этот вопрос, несмотря на все знания. Я рассказывала Насте про Демдимыча, но ей не было интересно. А Марьяша слушает с удовольствием и, кажется, понимает. Мне ведь даже тренировки снятся до сих пор. Игры важные. Каждую секунду могу вспомнить. И до сих пор просыпаюсь в холодном поту, если приснилось поражение. Но я люблю эти сны, даже если они кошмарные. Это был адреналин, счастье. Сложно найти замену столь острым ощущениям, поэтому спортсмены и ломаются. Они еще в раннем детстве узнают, что такое слава, выплеск гормонов, орущие трибуны, настоящее горе от поражения, неимоверное счастье от победы. Такие чувства, как наркотик. Хочется получать снова и снова, а это невозможно. Человеческий организм не может работать только на адреналине. Передозировка тоже случается. Но ничего более яркого, мощного, сильного по ощущениям я не испытывала с тех пор, когда мы выиграли игру, в которой все было против нас. Нам заранее отвели пятое место, все было просчитано. И вдруг у соперников один игрок получает травму, другую команду подкашивает кишечная инфекция, они пропускают игру, и им засчитывается техническое поражение. И мы чудом выходим в финал. А в команде соперников звезды, мощные игроки. Даже наши мальчишки их женской сборной проиграли в товарищеском шутливом матче. Никто, правда, не шутил, играли в полную силу, наши парни уж точно. И продули. Нинка тогда все просчитала. И мы выиграли. Трибуны орали, у Дим чуть чуть инфаркт не случился от счастья. Выиграли чисто, на стратегии, на мозгах. Нинкиных мозгах. Это было такое ощущение, я передать не могу». Кстати, я поняла, почему у меня Дим Димыч в последнее время из головы не выходит. Не дает покоя мысль, что я вам не смогла помочь. Иногда я остро чувствую, что ничего не знаю ни про болезни, ни про людей, ни про собственную профессию. Чем больше понимаешь про болезнь, тем более становишься никчемен. Вот и с вами так получилось. Вы должны пойти к Мишке, то есть к Михаилу Давидовичу. Он замечательный врач, один из лучших». Ему и мой очень хороший друг, как и Нинкин. Людмила Никандровна начала писать телефон Мишки на листке, думая, как же ей раньше это не пришло в голову. Давно надо было Анну к нему отправить. Женщины его обожали. Он мог вообще наложением рук лечить, а не препаратами, как всегда шутили мило с Нинкой. Передайте ему от меня привет. Мне кажется, он именно тот врач, который вам нужен. Людмила Никандровна быстро записала телефон Мишки. С которым у нее был короткий, но бурный роман, еще в сборной, и с которым они сохранили самые хорошие отношения. Мишка, ее первая любовь, первый мужчина, родной человек. Они даже собирались пожениться, но Демдимыч отговорил. Мишка пустился во все тяжкие, а Людмила Никандровна встретила Илью и родила Настю. Иногда она думала, может, Дим -Димыч и ошибся на их счет. Мишка тоже окончил медицинский. Официально он был травматологом, но освоил мануальную терапию, а спортивный массаж делал так, что мог мертвого заставить ходить. А потом увлекся психотерапией, работал в частной клинике. У Мишки имелись жена, трое детей, мотоцикл, богатые клиентки и то самое ощущение, когда гонишься за острыми чувствами, а их нет. Он откровенно скучал. На встречах в день рождения Дим Димыча напивался в хлам, Признавался мили в вечной любви, лез с поцелуями и почти сразу же засыпал на ее плече. Людмила Никандровна с Нинкой везли его домой и сдавали на руки жене, которая боялась мужа, как огня. Мишка, нежный, податливый и ласковый подкаблучник, оказался в семье тираном и держал жену в строгости. Дети у него получились красивыми, умными и воспитанными. Они тоже боялись папу, его неодобрение и все делали, чтобы он ими гордился. «Мишка, ну зачем ты так с женой?» Каждый раз спрашивала Людмила Никандровна, когда Мишка ей звонил на следующий день после встречи и перепоя. «Ну а как? Вот с тобой бы я другим был», — посмеивался Мишка. «Господи, мы уже старые, я вообще бабушка, а ты все шутишь», тоже смеялась Людмила Никандровна. Ей не хватало Мишки, его пусть и дурацких шуток, его заботы. Хотя, если бы они поженились, давно бы развелись. А если нет? Если именно Мишка был ее суженым, Тем самым, который на всю жизнь. Теперь уже не узнаешь и не проверишь. Людмила Никандровна даже повеселела и от сердца немного отлегло. Надо было давно Анну к Мишке переправить. Странно, что Нинка сама не додумалась. Мишка специализировался на женском поле. А Мила на тяжелых состояниях. У нее лучше получалось лечить мужчин. — То есть вы опять от меня отказываетесь? — спросила, улыбаясь Анна. — Ну нет, конечно. — Да вы прямо светитесь от счастья. Людмила Никандровна посмотрела на Анну и поняла, что та шутит. — Меня действительно тревожило, что вы не получили профессиональную помощь. И как я раньше про Мишку не вспомнила, мне так будет спокойнее. Кстати, вы первая пациентка, которой занимаются сразу три воспитанника Демдимыча и лучшие друзья, призналась Людмила Никандровна. Хорошо, я обязательно обращусь за консультацией к вашему чудесному коллеге. Но можно сначала дослушаю про бабу Нюсю. Баба Нюся от нас ушла, ответила Людмила Никандровна. Почему? Как же так? Искренне удивилась Анна. Людмила Никандровна еще раз внимательно посмотрела на сидящую напротив женщину. Анна спрашивала и слушала не из вежливости. «Я теперь не уйду, пока не узнаю конец истории». Анна поудобнее устроилась в кресле. А Людмила Никандровна поймала себя на ощущении, что ей хочется рассказать все именно Анне, а не кому-то другому. Это целиком и полностью была наша вина. Мы с Ильей были в гостях, слишком много выпили. А утром проснулись и перепутали банки. «Какие банки?» Анна уже начинала подхихикивать, но в точности как Марьяша, предвкушая смешную историю. «Трехлитровые банки», — продолжала Людмила Никандровна. «Вы, возможно, застали то время. У всех на подоконнике стояли банки. Одна с грибом, другая с серебряной ложкой. Старый способ фильтрации воды. У нас тоже была серебряная ложка. Мне ее свекровь подарила, когда родилась Настя. Я еще удивилась. Ложки обычно дарят на первый зубик» а тут здоровенная ложка, явно не предназначенная для кормления младенца. Поскольку у меня не имелось столового серебра, передающегося из поколения в поколение, от бабки к внучке, свекровь пожертвовала свое, чтобы Настя пила отстоянную воду и ела кашу, суп и прочие блюда, приготовленные именно на серебряной воде. Банку с чайным грибом завела сама баба Нюся, считая, что гриб полезен и помогает от запоров и повышенного давления. Так было всегда. Две банки, одна с водой, другая с грибом. Утром мы открыли кран, но вода из крана текла желтая. Так часто случалось, когда кто-то из соседей отключал воду из-за ремонта или прорыва трубы. Хотя нет, из крана почти всегда текла вода разной степени окрашенности. От едва желтой до почти охряной. Кран похрипел, несколько раз плюнул ржавой водой и затих. Воду, видимо, опять отключили. Но мы с Ильей выпили и остатки гриба, и все, что было в чайнике, и остатки кефира, и дошли до серебряной воды, которая считалась детской, только для Насти. Илья еще шутил, что именно эта вода хорошо утоляет жажду. Баба Нюся пришла, чтобы сварить Насте кашу, как раз в тот момент, когда Илья допивал воду из банки. Она застыла на пороге кухни, пыталась что-то сказать, но вдохнула, и у нее вдруг перехватило дыхание. Я кинулась к ней и усадила на табуретку. Баба Нюся открывала рот, как рыба, выброшенная на берег, но не могла произнести ни звука. — Что, сердце? Воды дать? — спросила я. Баба Нюся, услышав про воду, зашлась еще больше и даже начала заваливаться на стол. — О, Господи! — я накапала в чашку волокордин, отобрала у Ильи банку и разбавила капли. Баба Нюся закатила глаза, начала чашку отпихивать, но я заставила ее выпить. Илья снова взял банку и продолжал пить. — Оставь хоть немного, неизвестно, когда воду включат, — попросила я его. — Хоть бы объявление повесили. Илья сделал еще несколько глотков и, как часто с ним случалось, поперхнулся. Я еще шутила, что он умрет от простой воды, а не от водки или чего-то другого. Илья мог и слюной поперхнуться. А тут он вдруг начал размахивать руками — я подскочила к нему, стучала по спине, он задыхался и никак не мог откашляться. Я стучала, Илья кашлял, про бабу Нюсю я временно забыла, муж мог умереть от удушья в любой момент. Такая особенность у него была с детства, свекровь меня предупреждала. Кое-как Илья пришел в себя. — Бесы, точно бесы, а я не верила, — послышался голос бабы Нюси. Мы с Ильей повернулись и заметили, что нянечка осеняет себя крестом. — Какие бесы, баба Нюся? — Воду отключили не бесы, а сволочи, — сказала я. Илья просто поперхнулся. Вы же знаете, с ним так бывает. — Бесы, прости меня, Господи, за прегрешение! Баба Нюся продолжала часто и суетливо креститься. — Надо Насте кашу сварить, — напомнила я. — Как же так-то? А если бесы и в Насте? Как же изгонять-то? Или во младенцев бесы не вселяются? Надо у батюшки узнать», — причитала баба Нюся. «Баба Нюся, давайте мы позже всех изгоним, а пока из остатков воды сварим Насте кашу». С этими словами я ушла в спальню. Безумно хотелось спать. Я и не помнила, как провалилась в глубокий сон. Проснулась от того, что кто-то больно сжимал мой нос. Мне снилось, что я не могу дышать. Задыхаюсь, как поперхнувшийся водой Илья и проснулась от этого ощущения. Дышать я и вправду могла с трудом. Настя сидела на кровати и тянулась рукой, чтобы снова сжать мой нос. «Баба Нюся!» — позвала я. «Баба Нюся!» Ответа не последовало. Я взяла на руки дочь и пошла на кухню, где застала Илью, доедавшего остатки колбасы. «Где баба Нюся?» — спросила я. «Настя ела?» «Баба Нюся ушла в церковь», — ответил Илья. Каша на плите. Я кормила дочь кашей, а муж рассказывал, что, собственно, случилось. Вторая банка, которая считалась Настиной, оказалась не простой и даже не серебряной, а святой. Настоянная на ложке вода закончилась еще вчера, а другой тары в доме не нашлось. Вот баба Нюся и налила в эту банку воду, набранную в святом источнике и дополнительно освященную в церкви. Эта вода предназначалась для того, чтобы брызгать на Настю в экстренных случаях – повышение температуры, сглаза и прочих напастей в виде плохого сна. Этой же водой баба Нюся собиралась профилактически опрыскать всю нашу квартиру – от нечисти, бесов, проказы и уж заодно всех детских болезней. А мы с Ильей, оказывается, выпили святую воду, не заметив, что ложки в ней нет. Видимо, выхлебанная банка святой воды переполнила чашу терпения бабы Нюси. Такого святотатства она не ожидала и объявила, что уходит. Удивились все соседки. Они считали, что бабе Нюсе с нами повезло. С детем сидит, да еще и деньги за это получает. Ест за чужой счет, сколько влезет, и, считай, ничего не делает. Тоже работа нашлась, за младенцем присматривать и готовить. Неужели за это еще и деньги платят? Подруги по церковному приходу во мнении не сошлись. Кто-то встал на сторону бабы Нюси и верил во вселившихся в нас бесов. Кто-то говорил, что полная ерунда, ну, перепутали молодые родители банки, причем тут бес то Но только Илье, нянечка, призналась, что дело не в выпитой им святой воде, а в ней, в бабе Нюсе. Ее мучили бессонница и тяжелые мысли, вопросы, на которые она не находила ответа. Все сошлось разом поездка к старцу и горькое разочарование, самовольное крещение Насти в ванной, которое и крещением не считается, накопившаяся усталость, наконец. Илья привычно хотел свести все к шутке, но интуитивно понял, что момент не тот. Баба Нюся страдала по-настоящему.